Глава двадцать «Аглая, можем приступить к созданию микроскопа». Тщательно выговорив последнее слово, Геатрос Аринеус заинтересованно вперил в меня свой немигающий взгляд. «Много нам не нужно. Мне понадобится очень тонкое листовое железо, примерно вот такой толщины и размеров. Я взяла стилус и изобразила на песке толщину в один-два сантиметра». На одном из ее концов необходимо сделать идеально круглое отверстие диаметром в 3 миллиметра. Я знала, что Эринеус не понимает моих мер, зато рядом стоящий кузнец, впившись взглядом в мой рисунок, каждое слово ловил буквально на лету, и было видно, что ему-то все ясно. Я старалась рисовать в натуральную величину. И последняя составляющая — это капля воды. Именно она и является той практически идеальной короткофокусной линзой, объективом будущего микроскопа. Учтите только, что отверстие должно быть абсолютно круглым, а его кромки не должны иметь заусенцев, щербин и иных дефектов. После обработки полоску жести в зоне отверстия смажьте любым маслом, и микроскоп готов. «И все», — удивленно пробормотал старый лекарь, глядя на изображение примитивнейшего прибора. «Да», — спокойно кивнула я, — «на более сложное замахиваться не будем, у нас нет стекла». Стекло я произнесла на русском, не найдя в своей голове перевода на греческий. Видать, девушка, бывшая хозяйка тела, не сталкивалась с чем-то подобным. «Что это?» — заинтересованно хором вопросили мужчины, сверля меня нетерпеливыми взглядами. «Это...» — и замолчала. «Есть ли в этом мире стекло?» Вполне может быть на самом примитивном уровне его уже производят. Оно полупрозрачное, твердое, хрупкое, начала перечислять я, и Ринеус, кажется, понял, о чем именно идет речь. Из него делают сосуды для благовоний, вазы. Ты говоришь о потере? Может быть, и о нем, не стала сразу же соглашаться. Погоди, я сейчас и вышел в дверь, за которой у него было что-то типа кладовой. С кузнецом, крупным молчаливым мужчиной, мы остались вдвоем, и он спросил меня. «Госпожа Аглая». Было видно, что ему сложно говорить. «Геатрос Ренеус пообещал, что как только я справлюсь с заданием, он поможет моему сыну». «Он всегда держит слово», — уверенно кивнула я, потому что это так и было. Все зависящее лично от него старый лекарь старался полностью выполнить. А что у вашего сына? прорвалось мое профессиональное любопытство. У него страшные головные боли. Уже и в батоне, в асклепионе он лежал, видел странные сны, большей частью темные, непонятные. Все тише говорил мужчина, и я видела, как он искренне переживает за сына. Мы обязательно посмотрим мальчика. Уверенно кивнула. Я бы уже сегодня осмотрела мальца. Но кто ж меня пустит? Точно не Геатрос ренеус. Пока не будет сделан микроскоп, он не будет лечить ребенка. И меня это жутко раздражало. Вот в комнату вошел старик. В руках он сжимал маленький бутылек. Я даже подалась вперед, чтобы рассмотреть. Смотри! И протянул мне. Это твое стекло. Да. Дрожащими руками я приняла флакончик и принялась вертеть его перед самым носом, удивляясь практически ровным краям. Темно-зеленое стекло с мелкими включениями не идеальное, но это точно было оно. «Потери — очень дорогой материал. У меня всего одна такая бутыль», — гордо заявил Ренеус, чуть округлив тощую грудную клетку. «Мне друг привез из Александрии. Масло там было из оливы». Но уже кончилось, а вот бутыль я храню, как память. У Этнарха есть блюдо с дельфинами, сделанного полностью из потири. И один оребал из красного потири. Но эти сокровища он никому не показывает. Выставляют только, когда к нему приходят высокие гости, приближенные к стратегу или полимарху Афин. Секрет создания известен только потомственным демиургам по керамике и потире. «Ясно», — кивнула я. Тогда, может, стоит попросить вашего друга попросить мастеров в Александрии сделать для нас кое-что? «Можно попросить. Я отпишу ему. Только ответ придет через диуминас Два месяца». «Ого!» — тихо удивилась я. «Хотя ничего странного в том не было. Это не мой любимый 21 век с безграничными возможностями интернета и иных путей сообщений между городами, странными и континентами». «Ты понял, что от тебя требуется, Зенон?» Строго поглядев на кузнеца, уточнил Геатрос. «Да, Геатрос Ренеус. поклонился тот в ответ. «Завтра к утру изделие будет у вас». «Вот и замечательно!» — довольно потер ладони старый лекарь и отпустил кузнеца. «А нам пора в абатон», — развернувшись ко мне, произнес он. «Хорошо», — кивнула я, протягивая руку к спинке стула, на которой повесила накидку. «Я готова». «Выходим», — деловито кивнула лекарь и направился к выходу. «А пока расскажи мне, как ты собираешься отрастить рабыни язык». Поликсени, сказала я, обдумывая ответ на его вопрос. Они не всё ли равно, как ее зовут?» — равнодушно пожал он плечами. «Она человек», — возразила я, — «и имеет полное право на нормальное обращение». Глаза старика были полны ехидства и насмешки. Пойдешь против всего мира и его устоев?» «Дайте время», — спокойно встретив его взгляд, ответила я. «Рабство играет против развития общества. Это в корне неправильное отношение. Подобный строй разлагает общество». «О, как ты говоришь», — усмехнулся Эринеус. «Интересно говоришь», — через секунду молчания задумчиво протянул он. Человек — многоклеточный организм. Затянула я свою любимую песню, и пока мы шли по пустынным коридорам поместья Днарха, и когда мы шли по таким же малолюдным в столь ранний час улицам Афинка-Скальпиону, я рассказывала Геатросу о клетке. Многоклеточный организм. Это триллионы клеток, говорила я вдохновенно, синхронизированных друг с другом. Клетки, объединившиеся в органы и ткани наших тел, делятся, растут и умирают, связанные жесткими правилами. Нужно отдать должное. Геатрос Иринеус не перебивал. Он слушал и впитывал в себя новые знания, еще пока неизвестные этому времени и этому миру. «Я собираюсь нарастить язык Полли именно активации работы клеток и памяти, заложенной в них. А еще, без перехода добавила я, после Абатона отведите меня в дом кузнеца Зенона. Я хочу посмотреть его ребенка». Иринеус резко затормозил и заглянул мне в глаза. — Я должен получить сначала свой микроскоп, — важно фыркнул он, — а потом уж и выполню свою часть уговора. — Но, может, там каждая лепта на счету, — не унималась я. — К тому же, Геатрос и если у него интересный случай, то вам должно быть интересно его изучить. — Ох, хитро эта деваха, — покачал седой взлохмаченной головой старик. — Хорошо, после абатона пойдем к кузнецу. Самому любопытно стало. Зенон сильно удивился, когда мы постучали в дверь его дома. Но глаза вспыхнули такой сильной надеждой, что мое сердце дрогнуло. Наши вечные охранники следовали за нами по пятам. Мужчина, непрестанно кланяясь, проводил нас в комнатку, где на топчане лежал мальчик. Глаза его были закрыты, и дышал он глубоко. «Саймон», — наклонился к нему кузнец, но я вовремя вскинула руку и попросила. «Не будите его». «Пусть спит. Мы посмотрим так. Вы пока выйдите за дверь. Если будет что-то нужно, я вас позову». Пресекая дальнейшие споры, отрезала я. Дождавшись, когда нас оставят, приступила к осмотру. и Ренеус тоже не отставал, водил руками вслед за мной. «Видите?» — прошептала я, не открывая глаз. «Да, это злой недуг. Мальчик умирает». Я распахнула глаза и сказала. То, что вы видите, называется глиома. Глиальные клетки — клетки поддержки нервной системы. Геатрос Иринеус открыл глаза и убрал ладонь от головы мальчика. «Я ведь не обладаю третьим Доро. Могу обезболить, влить побольше жизненных сил, чтобы человек еще год не чувствовал боли, но наложением рук пока исцелять не могу. Но сейчас хочу убрать эту глиому сам», — сказал он. Подскажи, как. Понимаю, чтобы я смог сделать все сам, придется резать. Но мне нужно понять. Хорошо, вздохнула. Я могла бы вылечить мальчика и без хирургического вмешательства. Но старик прав. Пока он не поймет на деле, как нужно, он не научится. Запросив все необходимое у хозяина дома, мы начали готовиться к операции. «Шрам не убирай», — тихо предупредил меня старый лекарь. Я кивнула, соглашаясь. Операция длилась три часа. Впервые я смотрела, как работает геатрос Ренеус, точно следуя моим комментариям. Зашивал он тоже сам. а Лишь в самом конце я влила в тело мальчика свою силу с антибактериальным эффектом. «Ты что-то сделала?» — заинтересованно спросил РиНеус, глядя на мою ладонь, которую я положила на грудь ребенка. «Да, я влила в него часть своей силы с определенными свойствами. «Расскажешь, с какими?» «Конечно». Кивнула я и отошла к тазу с водой, чтобы помыть руки. Зенон вошел в комнату только тогда, когда все было закончено. «Ваш сын будет жить», — сказал ему Геатрос. «У него было вот это...» — кивок на страшный сгусток в чаше. «В голове. Но мы все убрали, и теперь дело за твоим сыном. Но он молод, организм сильный, поправится». Примечание автора. У геатроса Иринеуса вторая ступень Дора и особый дар богов, сканирующее зрение. Он не может лечить наложением рук, как анотас Геатрос Парис, но может приостановить течение болезни, замедлить ее и на долгое время обезболить. В предыдущей главе он сказал жрецам Асклепиона, что подлечил женщину, и целый год ее не будут беспокоить никакие боли. На самом же деле Аглая вылечила ее полностью, но об этом. Иринеус пока решил молчать.